ходить по воде. Мы не стали снова полностью одеваться, остались сразу в плавках. К тому же, на улице стояла та ещё жарища. Тем временем уже почти весь наш класс знал о пираньях. Количество хмурых лиц вокруг меня только увеличивалось. Никто не хотел проплыть трусом и не отказывался садиться в лодку. Но даже Джеффри и его стая было явно не по себе. Джеффри, как всегда, старался не показывать виду и прикрывался дурацкими шутками. Эй, ребята, а вы все плавать умеете? обратился он к девочке Муравью, не помню, как её зовут. В вашей стране этому вообще учат? Костариканцы озадаченно посмотрели на него, наверное, пытались понять, он их нечаянно обидел или специально. И только оборотень ящерица Мануэль, лучший друг Кинга, тут же скрестил руки на груди. "Да, плавание у нас не обязательный предмет", ответил он, загадочно улыбаясь. "Но, возможно, мы учимся тому, о чём вы и понятия не имеете". Удивлённо вздёрнув брови, Джеффри пристально посмотрел на Мануэля. Тот был чуть ниже ростом, чем наш Задира, а его внешний вид, волосы до плеч и два пробивающиеся щетина, явно не соответствовал волчьему представлению о крутости. "И чему такому необычному вы учитесь?" спросил Клиф, мощный и чуть медлительный бета-волк. "Например, ходить по воде," невозмутимо сообщил Мануэль. Все в изумлении уставились на него, а волки и ещё несколько наших рассмеялись. Но я заметил, что местные даже не улыбнулись. Интересно получается. Они что, все посвящены в этот розыгрыш? Или это действительно правда? Что-то мне не верится. Ты не знаешь, Брендон, может, люди уже придумали какую-нибудь хитрость, чтобы ходить по воде? спросил я своего друга. Нет, до сих пор это удалось лишь одному из них, по имени Иисус. Я почесал в затылке. Да, кажется, припоминаю что-то такое, нам на человековедении рассказывали. Он был в ластах? Вряд ли, тогда их ещё не изобрели. Можно подумать, ты умеешь ходить по воде, потешался Джеффри. "На что спорим?" благодушно улыбнулся Мануэль. Джеффри мерзко ухмыльнулся. Проигравший должен вылить на директора школы, сеньора Картанто, ведро с краской. Все испуганно умолкли. Очень опасная пари. Казалось, даже Мануэль засомневался, но потом он кивнул. Идёт. Я не подозревал, как Мануэль собирался выигрывать пари, но держал оба моих человеческих кулака. Очень надеюсь, что он справится. Рядом со мной Холли нервно рвала листик на мелкие кусочки. Только бы он иму получилось. С удовольствием посмотрю, как сеньор Картанте даст пинка под зад этим дебильным волкам. Вскоре мы уже добрались до реки Сарапики. Это был широкий поток карамельного цвета посреди дремучего леса. Начинаем. Синьор Картанты, учителя и наиболее крепкие ученики принялись загружать красные надувные лодки с прицепа школьного джипа, а потом мы все вместе дотащили их до берега. Нам раздали вёсла и проверили, чтобы каждому достался инструмент по росту. Мария Лачамба распределила плавательные жилеты и проследила, чтобы все их надели. Фрэнки даже немного обиделся. Я с отвращением ступил в реку. Хорошо хоть вода не очень холодная. Маленькие волны набегали на мои ступни, пару раз я поскользнулся на мокрой гальке. Вы это было лишь начало моих мучений. "Предлагаю разобраться с нашим пари до рафтинга", сказал Мануэль. Джеффри кивнул, не сомневаясь в победе. "Ну, показывай, как ты умеешь ходить по воде. Я-то думал, что это явыпендрёжник. Оказывается, есть хвостуны и покруче". Мануэль тут же превратился, на прибрежных камнях сидела зелено-коричневая ящерица величиной с ладонь. с длинными тонкими пальцами на лапах. На голове у неё был треугольный зубец, а вдоль спины кожистый гребень. Мануэль застыл абсолютно неподвижно, и тут вдруг Кинг крикнул: "Поехали!" Ящерица бросилась вперёд, передвигаясь прямо-таки в сумасшедшем темпе. Поднявшись на задние лапы, Мануэль вбежал в реку, его лапы при этом хлопали по поверхности воды просто с невероятной скоростью. Я не верил своим глазам. Он действительно шёл по воде. Коста-риканские школьники поддерживали Мануэля громкими криками. Пробежав несколько метров, Василиск замедлил ход, опустился в воду и подплыл к берегу. «Ну как, понравилось мое шоу?» — спросил он Джеффри. «Кстати, мой род часто называют ящерицами Иисуса Христа. Не потому что мы такие святые, а потому что умеем ходить по воде». Вожак нашей волчьей стаи стоял бледный с перекошенным лицом. Он быстро взглянул на сеньора Картанты. Наверное, осознал во что ввязался. Откуда мне знать, на что способны дебильные рептилии в этой дурацкой стране, проворчал он. Но Мануэль не удостоил его даже взглядом. Он превратился обратно, быстро натянул плавки и забрался в лодку, где уже сидели Кинг, Брендон, Эстелла, Френки и я. Мы приветствовали его радостными криками и поднятыми вверх вёслами. "Классная работа, Мануэль", восхитился я. "Этого люди тоже не умеют". ответил он, улыбнувшись. Вообще-то я собирался сказать большое спасибо за то, что он утёр нос несносной волчьей стае. Но слова застряли у меня в горле. И опять он с этой чушью про наше дурацкое превосходство. Миллинг прекрасно понимал, какие речи нравятся его сторонникам, и Кингс с Мануэлем попались на эту удочку. Как всегда, когда я думала о своём бывшем наставнике, у меня перехватило дыхание, как будто не взирая на континенты и расстояния, он взял меня за горло. Неужели его сторонники в Латинской Америке помогут ему осуществить его план вместе людям? А если он прикажет им выступить против меня? Я стиснул зубы. А если рассказать людям правду о Меллинге? Тогда они точно восстанут против него. Я уверен, они поймут, насколько он опасен. Надо начать организацию сопротивления прямо сегодня вечером. Конечно, если я переживу этот рафтинг. "Начинаем!" объявил сеньор Картанте, лично ставший во главе экспедиции. Он управлял лодкой, где сидели в том числе Холли и Лу. Их шлемы, жёлтый и красный, блестели на солнце. Мы опустили вёсла в воду и попытались рулить, поворачивать направо и налево. Не так-то это просто. И вот мы уже несёмся вниз по реке, и впереди нас ждёт серьёзное препятствие. Из воды торчит, омываемый течением, огромный угловатый камень. Если налетим на него, то застрянем или даже повредим лодку. На бакборт, быстро, крикнула наш рулевой Сисилия Маравия. С какой стороны бакборт? нервно спросил Брендон. Слева, и сейчас нужно сильно грести. Давай, греби! заорал на него Мануэль. Камень стремительно приближался. На мгновение показалось, что синьорита Маравия сейчас взлетит, но она осталась в лодке и даже не выругалась, а ведь она знает немало смачных выражений. Я грёп изо всех сил, и Брендон с Кингом тоже неслабые парни, работали в полную мощь. Мы проскочили в опасной близости от камня. В щель между лодкой и препятствием поместилась бы только бабочка. Лодка при этом накренилась, и Эстелла испуганно взвизгнула. Через борт налилась вода прямо мне на ноги. Фу, какая гадость. Смотрите, не опрокиньтесь, взволнованно крикнула нам Холли с другой лодки. Ни за что, ответил Брендон и с опаской посмотрел на илистый поток. А как эти пираньи выглядят? Надеюсь, что я никогда с ними не познакомлюсь, сказал я. «Только, пожалуйста, не превратитесь сейчас, иначе пойдем ко дну, ойкнуть не успеешь». «Постараюсь», — испуганно выдохнул Брэндон. Я с любопытством наблюдал, что происходит в остальных лодках. Мира в красных плавках и толстом спасательном жилете сидел в одной лодке с Клиффом, Бертой, Нимблом и Биллом Зорки и усердно махал веслом. В той же лодке плыла и Хуанита, как всегда в облике паука, тесно прижавшись к Игнасио. «Вот еще глупость какая, спасательный жилет!» — услышал я ее голос. «Я прикрепилась паутиной, так гораздо надежнее!» Никто не стал ей возражать, поскольку для пауков так и так спасательных жилетов нет. «Смотрим внимательно! Сейчас будут пороги!» — объявила Сесилия Моравия. Коста-риканские школьники радостно закричали, а мне стало не по себе. В обличии пумы у меня, наверное, шерсть бы встала дыбом. В человеческом облике даже на это сил не хватило. Вода впереди по курсу бурлила, как будто там плескался великан, и сквозь волны проглядывали камни. А вдруг наша посудина сейчас перевернётся? В лодке впереди нас завизжали девочки, их судёнышко бросало из стороны в сторону. Вот и мы добрались до опасного места, и наш рулевой отдавал быстрые команды, куда грести. Я вцепился в борт лодки, заливаемой волнами. Просто ужас ужасный. Нет уж, организацию следующей экскурсии нужно поручить хищным кошкам. Одолев пороги, мы спокойно поплыли дальше, рассматривая окрестности и их обитателей. Табун лошадей, пасущийся на берегу, тукана, сидящего на ветке, и огромные деревья девственных джунглей. Солнце стояло прямо над нами, и казалось, что окружающий ландшафт исходит паром. Если бы моя настоящая семья увидела меня сейчас, они бы решили, что я окончательно сошел с ума. Я ведь плыл по воде на странной, наполненной воздухом посудине, причем добровольно. Я вспомнил, как люди во время рафтинга увидели моего отца, купающегося голым, и улыбнулся. Моя человеческая семья поняла бы, чем я тут занимаюсь, а Мелоди и Марлан даже позавидовали бы. Этот рафтинг не такая уж плохая штука. Чтобы немного охладиться, Стелла опустила руку в воду, и Брендон взглянул на неё с изумлением. Рыбу ловишь? А что, неплохая наживка. Тови, которая как обычно сидела на плече у подружки, тут же ответила: "Хобби бывают разные". А ты что любишь делать? Обезьян фотографировать, сказал Брендон. Круто! Эстелла тут же нацепила улыбку и принялась позировать. Тех, что с хвостом, добавил Брендон, и лицо у Этеллы разочарованно вытянулось. Я с беспокойством смотрел, как лодка рядом с нами приближается к ветке, склонившейся к самой воде. И надо же такому случиться, Мира потерял контроль над собой, и теперь в лодке сидел волчонок в спасательном жилете, который был ему безнадёжно велик. И к тому же он, кажется, захотел пить. Он попытался уцепиться передними лапами за край надувной лодки, и ему это удалось. Малыш тут же принялся лакать воду из реки. Немедленно вынул язык из воды и быстро к штирборту, скомандовал Марияла Чамба, рулевой в его лодке. Похоже, ей сейчас не до объятий. Бил Зорки схватил Миро за ворот жилета и втянул волчонка обратно в лодку. Потом взял его весло и стал усиленно грести. А вот Клифф, к сожалению, греб не в ту сторону, и Берти пришлось сильно отклониться, чтобы ветка ее не задела. При этом она чуть не раздавила Нимбла. Наш оборотень кролик от испуга выронил весло, и оно поплыло вниз по реке. Испуганно ойкнув, он вытянулся вперед, пытаясь поймать весло, но потерял равновесие и свалился за борт. «На помощь!» — панически завопил Нимбл, пытаясь забраться обратно в лодку. Если на него сейчас нацелилась пиранья, ей не повезло. Сразу же вслед за ним блям в реку, подняв фонтан брызг, плюхнулась наша отнюдь не миниатюрная Берта. Мы с ужасом ждали, что сейчас будет, и только Джеффри спокойно смотрел на часы. Он что, время засекает, как быстро их обглодают? "Давайте, забирайтесь в лодку, мы вам поможем", Билл Зорки сумел сохранить спокойствие и протягивал ученикам руку. Не знал, что нем было Берта так быстро плавают. Может, их уже пираньи хватают за пятки? Я пытался хоть что-то разглядеть в глубине, но вода была очень мутная. К несчастью, Нимбл от испуга ещё и превратился, и теперь в обличье промокшего кролика плыл гораздо медленнее, огромный жилет только мешал ему, и к тому же для хищников выглядел, наверное, намного привлекательнее. "Меня кто-то схватил за палец!" завопил Нимбл. "Плыви быстрее!" криختя Берта. "И так уже стараюсь, как могу". Нимблу и правда удалось прибавить темпа, бешено работая лапками. Мы радостно закричали, увидев, что он добрался до лодки. «Только не за уши! Не за уши!» — заклинал кролик Билла Зоркий, и учитель схватил его за загривок и втащил в лодку. Берти помог еще и Клифф. Вместе с Биллом они с трудом втянули ее внутрь, и она свалилась на дно, как выброшенный на берег тюлень. Но что это происходит с костариканскими школьниками? Хохочут, как сумасшедшие. «Да не бойтесь вы!» — сказала Эстелла. «Тут нет плотоядных рыб!» «Мы вас разыграли!» добавила Тови, сидевшая у неё на плече, и зашлась каркающим хохотом. Это так, но всё равно надо было плыть быстро, вмешался Альфредо. Здесь водятся кайманы, как и в той местности, где у моих родителей ферма. Да неужели? недоверчиво бросил Джеффри. А Холли крикнула с другой лодки. Да ладно вам, посмеялись и хватит. Перестаньте уже нас пугать всяким жутким зверьём. И тут вдруг я увидел рептилию, значительно превосходящую меня в размерах. На узком песчаном пляже, мимо которого как раз проплывала наша лодка, на солнышке нежился кайман. Тут он решил зевнуть, и мы получили прекрасную возможность разглядеть его многочисленные зубы. Рядом с ним на песке валялся один резиновый сапог. Жаль, что Джеффри не заключил пари на этот раз.